Политический террор, законы о печати и искусстве, костры книг и, наконец, знаменитая «Хрустальная ночь» показали многим военным профессионалам полную бесперспективность режима, заставляя бороться с ним уже во имя спасения Германии. Сам Гальдер однажды сказал своему помощнику генералу Штюльпнагелю узнав об исчезновении одного полковника, бабушка которого оказалась еврейкой. Неужели не найдется никого, кто бы пристрелил этого пса, имея в виду Гитлер? Примечание. Гросскурт в своих воспоминаниях пишет. Гальдер разрыдался и рассказал, что в последние недели не раз ездил к Эмилю, условное имя Гитлера, С пистолетом в кармане, чтобы при удобном случае пристрелить его. Что же касается такого умного и проницательного человека, каким был по воспоминаниям друзей и врагов адмирал Канарис, то он во всех событиях второй половины 30-х годов увидел не только несмываемый позор Германии, с которым бы он, возможно, и смирился, но и неизбежную грядущую катастрофу своей страны, когда еще началась кампания в Польше, начальник немецкой военной разведки сразу же увидел петлю, наброшенную на горло Германии, выскочить из которой, по его мнению, можно было только одним способом — устранив Гитлера либо от власти, либо физически. К концу 1939 года немецкая военная разведка Абвер фактически превратилась в центр подготовки государственного переворота в Германии. Во главе заговора стоял Канарис, а душой всего дела был его первый заместитель, начальник Центрального отдела военной разведки и контрразведки, полковник, позднее генерал Ганс Остер. Началось все с лихорадочного поиска возможностей заключения мира с западными странами еще во времена так называемой «странной войны». Параллельно предпринимались отчаянные попытки сорвать намеченные Гитлером наступление на западном фронте. Все материалы и документы, связанные с планом предстоящего наступления, передавались противнику и по установленным каналам связи через Ватикан и Стамбул, а иногда и напрямую. Недвусмысленный ответ англичан, что они не собираются говорить о мире, пока у власти в Германии находится Гитлер, привели к заговору, направленному на арест либо убийство фюрера. В Абвере даже была сформирована специальная команда, которая по получению соответствующего приказа должна была осуществить задуманной. заговор было вовлечено несколько крупных генералов, включая Браухича, Гальдера и находящего в отставке генерал-полковника Бека. Генералы считали, что молниеносная победа в Польше настолько подняла авторитет Гитлера в войсках, что в настоящее время заговор бесперспективен, поскольку не будет поддержки армии есть. нужна какая-нибудь крупная неудача чтобы заговор совпал с резким падением авторитета гитлера в армии и в стране верным способом обречь любую военную операцию на провал является раскрытие плана этой операции противнику чем служба канариса начала заниматься большую часть своего времени все откровения становясь на путь прямой государственной измены Или, если избегать столь грубой формулировки, все более включаясь так называемое антигитлеровское движение сопротивления, что, понятно, совершенно не стыковалось с выполнением военной разведкой своих прямых задач. Ганс Остер лично собрал и переправил в Лондон оперативную информацию, касающуюся норвежской операции. И только нерасторопность англичан помешала превратить эту неуклюжую десантную операцию Гитлера в полную катастрофу немецкого оружия. С не меньшей точностью и объемом союзникам был выдан план немецкого наступления на Западе в мае 1940 года. В надежде на грядущее поражение Вермахта в двери был подготовлен любопытный документ,